Глава 12. Амелинда. Я чувствовала себя отвратительно. Сидела на кровати, поджав босые ноги и смотрела в пустоту. Зачем? Зачем вообще пришло в голову помогать негодяю-убийце? Он сам виноват в том, что с ним произошло. Не я, не моя семья, а он сам. Он забрал у нас Илли, и мой отец погиб на войне с изилгардом и стольких всяких и. Иногда не знаешь, что главнее. Боль пронзала душу. Конечно, я не ожидала благодарности мыс к этум враги. Это никто и ничто не изменит, но мне стало жаль не врага, а человека, измученного страшной казнью и тяжёлой дорогой. Сегодня полковник напомнил мне правду. К врагам не испытывают жалости. Вот только ненавидеть не получалось. Нет, конечно, я не начала ему симпатизировать или что-то подобное, но магия исцеления брала своё и требовала помочь больному, так бывало всегда. К чему удивляться, что и на этот раз захотелось помочь? Его слова о Литонии и Изельгарде почему-то обидели меня. Может, где-то в глубине души я сознавала, что в них есть доля истины. Действительно, войну развязал Илверт, но лишь после того, как Изельгард отвоевал часть наших земель. Замкнутый круг. Если бы рядом был Лео, стало бы легче. Передо мной не стояла бы проблема выбора. Он отгородил бы меня от Эрвинга и Аттеуса, от пронзительных чёрных глаз. Смешно признаться, но я боялась взгляда полковника. Становилось не по себе, стоило встретиться с ним. дожила. Заставила себя лечь, закрыла глаза. И за этим человеком мне предстоит присматривать до самого возвращения мужа. Безумие, но никуда не денешься, не бросать же его посреди просторов Латвии, хотя он был бы только рад, что произошло бы со мной, если бы я вдруг стала рабыней в Азельгарде. Да, там рабства не было, но, допустим, я бы сошла с ума, умерла бы при первой возможности. Наверное, это противоречие и заставляло меня думать о полковнике Почему он ещё жив? На что надеется? Понимает ведь, что свободы не будет и жить спокойно ему не дадут. Я прекрасно знала семью Эйш, они не простят убийцу сестры и дочери. Неужели всё ещё думает, что сможет бежать? Магическая печать не даст. Боль будет только нарастать, пока не приползёт обратно или не сойдёт с ума. Я это понимала, но осознавал Леон. Повернулась на другой бок, зажмурилась. Надо поспать. Только за время пути никак не могла крепко уснуть. Всё время казалось, что Аттеус неведомым образом вырвется из оков и убьёт нас. Страх и желание помочь. Как это может сочетаться? А ведь оказалось, может. И мне становилось дурно каждый раз, когда думала об этом. От мыслей не спрятаться, не скрыться. Стоит ли удивляться, что проворочалась до самого утра? А нам на этот раз предстояла ночёвка в лесу. Там не будет защиты стен. Остаётся надеяться только на стражу. Или тоже надеялась. Не помогло. Я вышла из здания и постояла во дворе, когда Аттеус уже занял место на запдках кареты. Отметила, что он выглядит гораздо лучше. Всё ещё смертельно бледный, с тенями под глазами, но от него не веяло болью, и спину держал прямо, открыто смотрел в глаза. Не сделала ли я ошибку? И не будет ли она стоить слишком дорого? О боги-покровители, помогите мне. Солдаты приветствовали меня, помогли сесть в экипаж. Визразу стало легче дышать. Может, разведка лгала, и у этого человека всё-таки есть магия. Смешно. Что-то случилось, Лери? встревожилась Дина. Вы так бледны? Всё в порядке? ответила я. Плохо спала. Тоже боитесь его, да? понизила голос компаньонка. Я кивнула. Значит, не мне не одной так страшно. Эта мысль согрела, подтверждая, что происходящее нормально, любая бы боялась, любой было бы не по себе. За окном паплы я окрестности городка, постепенно переходя в густой лесной массив. Ещё 3 дня, всего 3, и мы будем в столице, а там что делать с Теусом там? Вроде бы Лео говорил, что отдал распоряжение, запру где-нибудь сие дело с концом. Решила, что безопаснее думать о муже, но и эти мысли не приносили успокоения. Леонард изменился. Можно было говорить себе, что дело в неисбывном горе из-за гибели Ильмары, но если нет, Если я упустила момент, когда всё пошло не так, нет, не легче. Тогда о чём думать? После бессонной ночи я вскоре задремала, и очень зря, потому что вечером спать не хотелось совсем. Пока солдаты обустраивали место для ночлега и ставили для меня палатку, я сидела у экипажа на опрокинутом стволе дерева. После духоты экипажа хорошо было дышать свежим воздухом. Дина толклась рядом, больше раздражая, чем помогая. Но если бы я попросила её уйти, То осталась бы наедине с отусом, а этого уж точно не желала. Наконец палатку поставили, а от котла пополз аппетитный запах. Я зажмурилась от удовольствия, потому что успела проголодаться. Затем украдкой обернулась. Пленник сидел на запятках, пытаясь растереть затёкшие запястья. Он казался спокойным, что в данных обстоятельствах меня удивляло. А вечер между прочим холодный. Запретило себе думать о глупостях, вернулась к котлу и ужину. Скорее да была готова. И мы с Диной переместились к огню, растирая зазябшие пальцы. Сытная похлёбка грела изнутри, стало легче. Одного из солдат отправила к полковнику с едой. Тот вернулся быстро. Даже возникла мысль, что вылил похлёбку под ближайший куст, но я снова приказала себе угамониться. Надо отдохнуть. Завтра предстоит проделать очень большой отрезок пути и не останавливаться на ночь, чтобы на рассвете пятого дня увидеть стены столицы. И если ничто не помешает, к полудню будем на месте. Моим учение закончится. Пожелала всем доброй ночи и забралась в палатку. Дина тут же улеглась у стеночки и вскоре засопела, а я таращилась в темноту, слыша, как переговариваются снаружи солдаты. Они о чём-то тихо спорили, затем угомонились, видимо, тоже устроились на ночлег. Где-то ухнула ночная птица, заставив меня вздрогнуть не по себе. А голоса послышались чуть дальше, где-то возле экипажа. Неужели Аттеус всё-таки попытался сбежать? Осторожно выбралась из палатки, чтобы не разбудить Дину. Чуть влажная листва под ногами скрывала шаги, а деревья скрыли силуэт. Я думала разобраться, что происходит, и если ничего серьёзного, так же незаметно уйти. Послышался взрыв смеха. Веселятся, выглянула из-за дерева. Солдаты, похоже, развлекались вовсю. Они отвязали от тауса атакипажа, стали кругом и били куда придётся. "Огрызаешься", услышала я. Ну-ну, попытайся, сразу пару зубов лишишься. Да пошёл ты. Раздался тихий уверенный ответ. Звук удара. Я не видела, что происходит внутри круга, только слышала. Знай своё место, раб. Здесь тебе не Изельгард. И снова удар. Тихий стон. Я вцепилась в дерево, борясь между желанием высказать всё, что думаю о подобных развлечениях и стыдом. Они ведь расскажут Лео. И в чём-то они правы. У аттеусов в Литонии нет никаких прав. Рабов нигде не жаловали. Врачцы не попадали просто так. Настоять и молчать, наблюдать, на колени тварь. На колени сказал. Какая-то возня. Теперь уже ругался один из солдат, тихо, видимо, чтобы не разбудить меня. Ещё несколько ударов, и, кажется, они добились своего. Ты мне сейчас сапоги лизать будешь, мразь. Да, орксай, подержите-ка его. Нет, с меня хватит. Что здесь происходит? Шагнула вперёд, и солдаты тут же притихли. Командир отряда обернулся ко мне. Раб ведёт себя неподобающе, Лери, сухо ответил он. Пришлось преподать урок. Если мой раб ведёт себя неподобающе, сделала акцент на слове мой, то вам стоило доложить об этом мне, и я сама назначила бы меру наказания. Кстати, а что он сделал? Солдаты переглянулись, видимо, вопросом не понравился. Радился на свет. С колкой усмешкой ответил Аттеус. Я грозно взглянула на него, мысленно советуя молчать. Я жду ответа. напомнила солдатам. Пытался бежать, ответил тот. Лжёт, заметил полковник и два снова не получил по лицу. А подносом уже виднелся ручеёк крови и губа кровоточила. Моё слово против его, рявкнул командир. Я верю вам, ответила Миру Любива, но разберусь сама. Оставьте нас. На меня посмотрели как на сумасшедшую. Вот только спорить не решились, побоялись, что доложу лео. Может, не станет разбираться, кто прав, кто виноват, если скажу, что меня кто-то оскорбил. Отряд занял свои места в карауле и у костра, а командир замер в десяти шагах, чтобы, видимо, от Теус не причинил мне вреда. Всё не имётся, полковник, спросила я тихо, чтобы нас никто не слышал. Мне? Тот продолжал криво улыбаться, и от этого его лицо казалось безумным и зловещим. Спросите у вашей охраны, Ларьяш. Вы сами их провоцируете. Чем же По вашему мнению, мне стоило их послушаться и подчиниться или свести близкое знакомство с сапогами командира? Спасибо. Мои рёбра и так уже могут им похвастаться. Вы смешотчий. Я не хочу умирать, Лери. Не хочу умирать рабом. Я замерла, глубоко вдохнула воздух. В какой-то степени понимала его, и от этого становилось не по себе, а что ответить, не знала. Он ставил меня в тупик. Вот и добрый полковник, не создавайте мне проблем хотя бы до столицы. попросила по-хорошему. А потом можно? Его усмешка стала ещё более колкой, хоть это и казалось невозможным. Нельзя. Почему? Да катитесь вы. Отвернулась, расправила плечи и сказала громко, чтобы теперь нас точно слышали. У меня нет причин сомневаться в словах Лераторуса, поэтому в качестве наказания завтра вам придётся прогуляться немного или пробежаться. Тут уж как повезёт. Слушай, вляри. с издёвкой ответил Аттеус. А я уже шла обратно к палатке. Он чувствует себя лучше, ему это не повредит, и солдаты не будут считать меня слабохарактерной, и что более важно, не расскажут Лео об этом инциденте. Забралась в палатку, легла и обхватила себя руками. Да чего же сложно. Хотелось, чтобы наша дорога наконец закончилась, раньше, чем сойду с ума от этого невыносимого человека, страшного, жуткого, непреклонного. Но уснуть удалось только через час, а когда проснулась, едва сирело. Солдаты уже сворачивали лагерь. Быстрый завтрак и снова в путь. Приказала кучеру ехать медленно. Тот посмотрел на меня неодобрительно, но возражать не стал. Опленник и вовсе не смотрел в мою сторону. Солдаты тихо переговаривались, замолкая, стоило на них взглянуть, но, кажется, признали моё решение верным. Мызины заняли свои места, и колёса зашелестели по опавшим листьям. Моя компаньонка смотрела в окно, будто старалась что-то разглядеть, а потом обернулась ко мне. "Лериш, как вы думаете, этот человек, он когда-нибудь смирится?" тихо спросила она, будто опасаясь, что я обвиню её в чём-то или буду недовольна вопросом. "Смирится? Нет", ответила я. "Но любого человека можно сломать, если найти метод. А методы они есть разные. Надеюсь, Лэрэйш справится с этой задачей". Переберматал Адина. У меня ведь брат погиб на войне, и очень много знакомых. Да, у меня тоже много, вздохнула я, вспоминая, что война едва отгремела, и не скоро ещё заживут наши раны, если вообще когда-нибудь смогут. И виноват в этом во многом тот самый полковник Аттус, которого я пожалела, верный советник короля Османда и его палач. Он не задумываясь лишал жизни моих соотечественников, Почему же я не могла относиться безучастно к нему самому? Почему вчера вмешалась? Пусть бы солдаты делали что хотели, всё равно не убили бы. Но Ирвен Катеус оставался человеком, живым человеком, способным испытывать страдания и боль. Поэтому я и не могла закрыть глаза. Не получалось. Лео, ну почему ты не со мной? Я расстроила вас, Лери, виновато сказала Дина. Нет, вовсе нет, ответила я. Ты права. Лерайш обязательно справится с нашим рабом. Онам остаётся выдержать этот путь и убедиться, что не придётся затем искать Аттеуса по всей Латгонии. Я так плохо сплю, Лери, когда думаю о том, что он рядом. Да, и я плохо сплю. Вчера было видно, но спорить не стала, потому что понимала и разделяла страх Дины. Только мне не хотелось, чтобы Лео становился полотчом для этого человека, вообще для любого, не только для Аттеуса. Он и так изменился. И мне не хотелось бы потерять мужчину, которого если не любила, то ценила и уважала, разочароваться в нём. Уставилась в окно, чтобы прогнать непрошеные мысли. Раз экипаж не останавливался, значит, полковник от Ус справлялся с моим наказанием, если это можно так назвать. Вы теперь мы едем куда медленнее, а значит, путь до столицы стал дольше. Но другого варианта я всё равно не видела. Закрыла глаза. Надо отдохнуть. Я не чувствовала себя такой усталой на поле боя, как здесь и сейчас. Странно. Мой мир перевернулся, а я так и не поняла, когда